Конькобежец. Плясать на льду учился он у музы, у зимней терпсихоры. Погляди, открытый лоб и черные рейтузы, и огонек медали на груди. Он вьется, и под молнией алмазной его непостижимого конька ломается, растет звездообразно узорное подобие цветка и вот на льду густом и шелковистом солнух обрисован. Но постой, не я ли сам с таким певучим свистом коньком стиха блеснул перед тобой? Оставил я один узор словесный, мгновенно раскружившийся цветок, и завтра снег бесшумный и отвесный запорошит исчерченный каток. 1925 год.